Черты лица его выражали глухой, затаенный гнев, готовый ежеминутно вылиться наружу и разразиться в бешенство. Михаил Строгов, затерянный в толпе, видел, как этот человек проезжал мимо него. Он предчувствовал, что произойдет какая-нибудь катастрофа. Ведь теперь Огареву было известно, что Марфа Строгова — родная мать Михаила Строгова, капитана фельдъегерского корпуса».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 В эту минуту к ним подошла с и положила свою руку на плечо старой сибирячки. — Чего ты хочешь от меня? — спросила марф Ступай за мной, — отвечала цыганка, и, толкая старуху рукой, она подвела ее к Огареву. Михаил Строгов опустил голову. Он боялся, чтобы блеск его глаз не выдал его,